Маринки. Впорхнули в дом мой, Будто птицы светки, Смеясь и щебеча, как воробьи, Две юные Марины, Две студентки, Читательницы пылки мои, Премудрые, забавные немного, С десятками зачем и почему. Они пришли восторженно и строго, Пришли ко мне, К поэту своему. Из двух сторон Усевшись на диване, Они цветами робость заслоня, Весь груз своих исканий и познаний Обрушили с азартом на меня. Одна, глаза и даже сердце настишь, Другую и поймешь, и не поймешь. Одна сидит доверчива, как счастье, Другая, настороженно, как ешь. Одна, как утро в щебете и красках, Другая — меди радостный призыв. Одна — сама взволнованность и ласка, Другая — вся упрямство и порыв. А я затих, как будто вспоминая Далёкой песни недопетый звук. И на мгновенье, как, не понимаю, Мне почему-то показалось вдруг, Что предо мной не славные маринки, А полны упругого огня. Моей души две равных половинки, Когда-то в прах сжигавшие меня, Сжигавшие и в небо подымавшие, Как два крыла надежды и борьбы, И столького наивно ожидавшие От щедрости неведомой судьбы. Бредет закат по подмосковным крышам, Пожатие рук, прощальных пара слов, И на дороге вот уж еле слышен Довольный стук упругих каблучков. И тают, тают в гуще тополей Не то две светлых, трепетных маринки, Не то души две звонких половинки Из невозвратной юности моей. 1978 год. Как дела? Встретились двое. Как жизнь? Как дела? Хоть часто обоим плевать, какая там жизнь у другого была. И сколько случилось добра или зла, главное что-то сказать. А если бы взять, да и сердце включить, насколько это возможно, и ближнему словом порой пособить или делом, хотя бы несложным, а то может статься в недобрый час, в какие-то злые сроки, Ты будешь лежать, не смыкая глаз, Забытый и одинокий. И некому будет слово сказать, И некому обратиться, Ведь все улетят, как и ты не раз, Упархивал, словно птица. За черствость, черствость, За стужу снег, Горько это, не скрою, так будь же, милый мой человек, Почаще теплей душою. Конечно, не всем же дарить любовь, Однако и лживых взглядов не надо, Не надо дежурных слов, Улыбок пустых не надо. И если в душе твоей нет тепла, А сердце сучка черствее, Не спрашивай ближнего, как дела, Так все же куда честнее. 1979 год. Нет, не льщусь я словом ветераны. Нет, не льщусь я словом ветераны. Хоть оно почетно может быть, Только рано, абсолютно рано Мне такое звание носить. Есть в том слове что-то от усталости, От понихших плеч и тишины, От морщин От грустной седины, А, короче, от дороги к старости. Ну, а мне такое нужно слово, Чтобы в нем стрижи и поезда, Буйный гром из тучи чернобровой И рассвет вишнево-васильковой И любви восторженная. Да! Нет, не с тем, чтоб мне подмолодиться, Глупости я вечно не любил, Мне играть в мальчишку не годится, Только ведь обидно и стыдится Всех своих еще упрямых сил. Ветеран — светлейший из слов. Но пока есть гроздья винограда, Есть друзья, сражения и любовь, Мне подобных почестей не надо. А усталость, хвори да покой Для поэта это не годится. «Я уйду, как улетают птицы», до прихода стужи снеговой Будет сумрак розоветь слегка, Будут спать еще цветы и дети, И лишь я однажды на рассвете Растворюсь, как тают облака. 1979 год.